С появлением аэромобилей пробок в Москве не стало меньше, и только таксистам-водителям могли их объехать. Таксист не стал припарковаться у ресторана, и Карине пришлось надеть респиратор, чтобы дойти до машины. В середине 20-х носить маску было модно, а сейчас превратилось в необходимость для жителей мегаполиса. По крайней мере, на Марсе не придётся привыкать, проворчала Карина, выходя из ресторана. Наверное, я даже останусь. Через 50 лет воздух там станет более пригодным для дыхания, чем здесь. Только не знаю, доживу ли до этого печального события. От смертельных мутаций нынче никто не застрахован. Дверь такси закрылась за пассажиркой, кондиционер мигом очистил воздух. Карина смогла снять маску и расслабиться в мягком кресле. Водитель пытался объезжать пробки, но машина всё равно двигалась с черепашьей скоростью. Девушка снова почувствовала нарастающее раздражение. Среди стеклянных термитников многоэтажек не попадалось ничего интересного. Карина надела наушники, включила плеер в браслете и прикрыла глаза в надежде на силу классической музыки. Однако расслабиться не удалось. В голове крутились слова деда о том, что путешествие на Марс не предмет для обсуждения, а приказ, переданный через него в мягкой форме. В ином случае Карину вызвали бы в штаб высшего руководства. Никакой свободы воли, как и сотню лет назад. Не понимаю, нам не что? Свет клинам сошёлся? Я какая-то избранная что ли? Продолжала ворчать слух Карина и сдернула наушники. Я полетела на Луну разлагаться от депрессии, а вляпалась в историю с алмазами. Может, картель в благодарность подарил мне командировку на Марс. Не сомневаюсь, что экспедицию на Луну финансировали они. А сейчас я даже не успела уговорить себя, не придумала причину, за меня уже всё решили. Дорогуша, ради всего святого, обсуди это с коллегами на работе, с друзьями в баре или в письме к деду Морозу, выбор огромный. Раздался голос водителя из динамика в перегородке, отделявшей пассажирский отсек от кабины. Только выключи громкую связь. Я тебе ни психолог, и ни исповедник. С трудом сдержав нецензурную брань, Карина ткнула в кнопку с таким ожесточением, что едва не сломала ноготь. Очевидно, она включила связь случайно, когда садилась в такси, или прежний пассажир забыл отключить. Но на том сюрпризы не кончились. Едва она осмотрела ноготь, как браслет звонком сказочных колокольчиков доложил о принятом сообщении. Ни адресата, ни номера на экране. Отправитель прислал видео, активировать велела Карина. Из браслета вырвался мерцающий пучок света. лучи разошлись конусом, внутри которого появился силуэт человека. Изображение уплотнилось, обрело резкость, и Карина разглядела мужчину в чёрном плаще с накинутым капюшоном. Нижнюю часть лица скрывала дыхательная маска. "Sù morte te aspett la morte, rinuncia al volo", сказал он безэмоционально, но твёрдо. Карина свободно говорила только на русском, вшитый чип переводчика позволял понимать еще английский, китайский и японский, но в динамике звучал явно итальянский. Все, что она разобрала, иностранец упомянул Марс. Перевод мне точно не понравится, пробормотала Карина, но включила транслит. На Марсе вас ждет смерть, откажитесь от полета. В груди кольнуло, пальцы по холодели. Ледяная волна пробежалась по рёбрам. Вновь стало тяжело дышать, хотя, судя по датчикам, кислорода в салоне было предостаточно. Карина посмотрела на браслет так, будто на её руке оказалась бомба с часовым механизмом. Она захотела снять его поскорей, но застёжка не поддалась с первого раза. Потом пришло осознание, что тогда браслет заблокируется, и она не сможет попасть в квартиру. Карина накрыла браслет ладонью, и постаралась успокоить себя дыхательной гимнастикой. Сделав несколько спокойных вдохов и выдохов, она просмотрела сообщение второй раз. Мужчина в капюшоне не угрожал ей, а скорее хотел предупредить. Карина увеличила изображение лица в надежде разглядеть глаза, хотя на них падала тень капюшона. Она вспомнила о похищении. От бомжа убегал человек в такой же одежде. Конечно, в конце XXI века подобный вид не редкость. Однако капюшон и у итальянца, и у похитителя достаточно большой, свободными складками лежит на плечах и, наверняка, раздувается на ветру при беге. Это и произошло у ресторана, когда похититель подбежал к решетке, капюшон слетел с его головы. Но Карина не запомнила ни прическу, ни цвет волос. Может, там и не было никаких волос. Хотя такую деталь Карина скорее всего запомнила бы. Чем дольше Карина вглядывалась в изображение итальянца, тем сильнее и крепло убеждение, что он и похититель разные люди. Из под прямых суровых бровей на нее смотрели светлые глаза, вовсе не из-за оттенка радужки. Свет исходил от взгляда. Такой взгляд не мог принадлежать человеку, желающему ей зла. Когда Карина убедила себя в этом, стало легче дышать, дрожь в груди утихла. Кто ты и зачем предупреждаешь об опасности? Или всё-таки пугаешь, чтобы я не летела на Марс? Точного ответа она не знала и, скорее всего, никогда не узнает, если последует совету незнакомца. Интересно, если я покажу предупреждение дедушке, мне позволят остаться на земле, задумалась Карина. Она прислушалась к себе, но поняла, что не хочет искать спасения. Я действительно неадекватная, и мне следует пообщаться с психологом, как заметил водитель. Ещё недавно не хотела лететь на Марс, а теперь не хочу, чтобы меня останавливали. В любом случае, я уже точно знаю, где на самом деле меня ждёт смерть. Как ни странно, предупреждение произвело обратный эффект. Недовольство и страхи отступили. Наверняка в новых обстоятельствах ей разрешили бы остаться. Карина Номик представила, как сидит дома на диване, завёрнутая в плед, так она провела весь отпуск, но теперь поняла: хватит.